Глава девяностая. Двадцать мая. Четверг. Спустя час после того, как Мэг вышла из здания суда, дождь все еще лил, как из ведра. Она сидела в машине на стоянке у вокзала Хова, включив двигатель и врубив на полную мощность обдув лобового стекла, чтобы хоть как-то его очистить. По крыше барабанили капли, в голове толкались вопросы — как на самом деле прошло сегодняшнее заседание. Адвокат заработала несколько очков, и показания ее свидетелей выглядели обоснованно. Насколько сильно заключительная речь прокурора изменит ситуацию завтра? Чем ответит Браун? Какое напутствие даст судья присяжным? Мэг надеялась, что он будет говорить непредвзято. С самого начала она с трудом понимала намерения Ричарда Джаппа. Пришло сообщение... Элли предлагала встретиться в субботу, выпить кофе или чего-нибудь другого. Еще писала, что в воскресенье, если погода улучшится, они планируют устроить барбекю. Тут Мэг заметила, что несколько часов назад в WhatsApp пришло сообщение от Лоры, видимо, пока она была в суде с выключенным звуком на телефоне. Она сразу же открыла его, тревожась из-за содержания. Внезапно Мэг испугалась. Вдруг теперь, когда процесс близится к завершению, они решили еще сильнее надавить на нее и похитили Лору. К своему облегчению она увидела счастливую дочь в широкополой шляпе и солнечных очках, которая стояла на скале перед огромным морским львом. Рядом с ним она казалась крошечной. «Мама, он лает, как собака. Целую!» Мэг улыбнулась. «Боже, надо как-то сообщить тебе, предупредить, чтобы ты исчезла, если завтра что-то пойдет не так. Но как? Как? Я так люблю тебя!» «Очень-очень сильно! Мой ангелочек! Я все сделаю, лишь бы ты была в безопасности, чего бы это мне не стоило, как угодно, обещаю!» По дороге домой она без конца прокручивала в голове события прошедшего дня. «Несомненно, удачный день для защиты. Но насколько? Достаточно, чтобы убедить их весьма разношерстную компанию присяжных? Достаточно, чтобы спасти жизнь дочери?» Через пятнадцать минут она, как обычно в эти дни, осторожно вошла в дом и почувствовала неприятный запах из лотка Дафны. И какой-то еще, другой, чуть слабее. Как будто кто-то готовил обед. Мэг нахмурилась. На завтрак она сделала себе омлет с помидорами, парочка из которых подгорела. Но, как ни странно, запах все еще витал в воздухе. Дафна вдруг жалобно мяукнула. Мэг опустилась на колени и погладила ее по шее. «Хочешь есть, да?» «Ну, конечно, хочешь. Разве бывает иначе?» Она поставила зонт в специальную подставку, расположенную у основания викторианской вешалки, повесила мокрую ветровку и прошла в кухню. Она открыла пакет с кошачьим кормом и давна тут же запрыгнула на тумбу. Как только Мэг вывалила содержимое пакета в миску, кошка принялась жадно есть. Мэг почистила кошачий туалет и поднялась наверх, чтобы проверить, достаточно ли воды у грызунов». Уже на лестничной площадке она услышала знакомый писк песчанок, бегавших в колесе. Она включила свет и вошла в спальню дочери. Мэг заглянула в клетку. Мышки испуганно приподнялись на задних лапках. Воды у них было предостаточно. Она подошла к Горацию и озадаченно уставилась на клетку. Она была пуста. Мэг открыла дверцу, просунула руку внутрь и приподняла домик в задней части клетки, где он иногда спал на соломенной подстилке. Пусто. Неужели мелкий негодник сбежал? Как? Ее охватила паника. «Гораций!» — позвала она. «Гораций!» Мэг понимала, что это бесполезно, потому что морская свинка никогда не отзывалась на свое имя. Она осмотрела всю комнату, заглянула под кровать проверила кресло Лоры и обшарила каждый уголок, где он мог бы спрятаться. Затем вернулась к клетке и тщательно ее обследовала. Неужели сегодня утром, покормив гарация и налив ему воды, она оставила дверцу клетки открытой? А дверь в спальню закрыла ли она ее? Если да, то грызун наверняка здесь, а если нет, он может быть где угодно. Что она скажет Лоре, если не найдет его? Этот глупый маленький зверек был ее любимым питомцем. Мэг обыскала все укромные уголки в комнате и, тревожась все больше и больше, проверила каждое помещение в доме. Может, он провалился в какую-то дырку или как-то выбрался из дома? Она подумала, что в лучшем случае он проголодается и вернется на место, где его обычно кормили. И, несмотря на волнение, она поняла, что тоже проголодалась. Она приоткрыла дверцу клетки и вернулась в кухню, пытаясь вспомнить, есть ли в морозилке еда быстрого приготовления». Она наклонилась, открыла дверцу морозильной камеры и выдвинула верхний ящик. И, оцепенев, в ужасе уставилась на то, что там лежало, рядом с запиской «От руки».